Глава десятая. Свидание со Святым. У меня смена как раз закончилась. Настороженно мямлю я. Интересно, какое у него ко мне дело? Глаза Свята наполняются воодушевлением. Тогда ты точно сможешь мне помочь? Он что-то вытаскивает из кармана и кладет на прилавок. Знакомые билеты. В этом же кинотеатре работает Рома. Должен был отвезти сестру в кино, но все отменилось. Она приболела. Не выручишь. Конечно! С удвоенным энтузиазмом забираю билеты. Так, когда у вас должен начаться сеанс? Ага, через час. Значит, успею. Напишу Роме, он оформит возврат. Ты оплачивал картой или наличными? М -м, наличными. Тогда деньги принесу завтра в школу. Свет выглядит озадаченным. А Рома это... Муж моей сестры, он в кинотеатре работает, поможет с возвратом, объясняю я. Ты же поэтому ко мне подошел. «Да-да, поэтому спасибо. И за домик тоже спасибо». Он тепло улыбается и, махнув на прощание, выходит из кафе-пекарни. прижимая к груди билеты. Возвращать их в кассу бессмысленно. все равно выбросит, как мусор. А я сохраню их. Спрячу в шкатулку с приятными мелочами и время от времени буду доставать, рассматривать, вспоминать этот момент сближения. «Филигран-то его отшила», — говорит Леша, поднимая большой палец. Он, оказывается, все это время стоял за моей спиной и наблюдал. Я вздрагиваю и торопливо прячу билеты в карман фартука. «В смысле?» Утёнок смотрит на меня долгим внимательным взглядом. При виде моего смятения у него удивленно подскакивают брови. «Подожди, так ты на полном серьезе взялась возвращать билеты?» Он хлопает себя по лбу. «Варя, даже я понял, что Бережной позвал тебя в кино. Нелепо, примитивно, штамповано» но рабочий способ, только, видимо, не с тобой. Я зависаю, как будто в меня кто-то кинул снежок, и я еще не поняла, шутка это или атака. Он что? Неуверенно тяну я. Утенок по-пекински фыркает и произносит едва ли не по слогам. Свет, позвал тебя в кино. Он театрально закатывает глаза. Все тебе нужно на пальцах объяснять. Сестра, которая еще и заболела, Нет прикрытия, причем дешевое и предсказуемое. Он постеснялся приглашать тебя в лоб и выдумал повод. Ощущаю себя на уроке ОБЖ. Новая тема. Как не прозевать романтические сигналы? Ноги в миг становятся ватными. Я облокачиваюсь на прилавок и хватаю ртом воздух. Лёша бережно кладет руки мне на плечи и отводит в служебное помещение. Усадив на табурет, пихает в руки булочку. Тут же запускаю в нее зубы. Она еще теплая и мягкая, как облачко. Корица разливается по нёбу. Такая уютная, сладкая и приятная, что сразу дышать становится легче. «Ну вот!» — утёнок кивает, мягко улыбаясь. «Первая помощь оказана. Осталось только дефибриллятор и капельницу от романтической тупости подключить». «Не смешно!» — бурчу я, вытирая крошки с губ. Он прислоняется к шкафчику, сложив руки на груди. Ты придаешь этому слишком большое значение. «А как бы ты повел себя на моем месте?» Вспылив, возмущаюсь я. «Если бы Бережной позвал меня в кино?» Насмешливо уточняет он. «Я еле сдерживаю себя, чтобы не бросить в него булочку». «Хочешь, помогу?» «Как?» Недоверчиво кашусь на него. Он беспечно пожимает плечами. «Придумаю. Только новый билет в кино с тебя». Довериться утёнку затея сомнительно но сегодня он мне здорово помог и с пряничной крышей, и вообще плюс сток к дружбе. Ладно, соглашаюсь я таким тоном, будто делаю ему одолжение. Не слишком ты вежливо с моей стороны. Прочистив горло, повторяю более дружелюбно. Ладно, давай, я, эм, буду тебе очень признательна. Он поднимается. Отлично, выходные сведу вас. Выходные? Жалобно свожу брови к переносице. «А может, получится сегодня? Вдруг он к выходным заболеет, от сестры посыпет и все?» «Варя!» — Леша укоризненно закатывает глаза. «Нет у него никакой больной сестры. Наберись терпения и жди. Я же не Дед Мороз в самом деле. Все, я домой. Ты со мной? Нам по пути!» Отмахиваюсь. «Нет, хочу пройтись по улице. Мне однозначно необходимо проветриться» иначе мое пылающее лицо сразу сдаст Нике сигнал, что нужно срочно усадить меня за чашечку чая и выведать свежие сплетни. Он уходит, а я еще с минуту сижу на табурете и сверлю взглядом миску до краёв полной булочек. Только в голове совсем не они, а свет, билеты, кино и, на удивление, Лёша. Кто-нибудь, пожалуйста, нажмите на кнопку паузы, я не успеваю обрабатывать информацию. Рина выводит меня из мыслей. Варь, можешь идти домой? Ты сегодня хорошо себя проявила, даже две продажи сделала. Она протягивает мне рулон пакетиков. Возьми булочек к чаю, родных угостишь. Скажешь, сама испекла. Спасибо. Вежливо улыбаюсь и отрываю пакет. Значит, так таки не наврал. Может, не такой уж он и пропащий мальчишка. Побродив по ярмарке, подыскиваю красивый конверт для билетов. В точности то, что я хотела из плотной матовой бумаги цвета хвои, с лаконичным узором из шижек и узкой ленточкой в тон. Даже пахнет кедром. К счастью, его я могу себе позволить купить, в отличие от билетов. Спохватившись, проверяю наличие билетов. С каждым днем их становится все меньше, особенно в портере. На мою удачу, те места, что я присмотрела для нас со святом, еще свободны. Чат «Пельмешки на связи». Вареник. Девочки, ситуация сос. Дуся, ты запекла булочки до хрустящей черной корочки? Гуся, вместо корицы сдобрила булочки острым перцем? Вареник, хуже. Дуся, это как? Только не говори, что ты устроила пожар и спалила всю ярмарку до того, как я успела на нее сходить. Гуся, что может быть хуже перца в булочках? Серьезно, Варь, не пугай. Кратко пересказываю события этого дня. На этот раз не через голосовое. Последнее они так и не прослушали, пришлось перепечатывать. Вареник. Я как панировка без креветки. Внешне ничего, а содержимое ничего из себя не представляет. Дуся. Ну, это ты переборчила. Каждый мог растеряться. Главное, что Свят позвал тебя на свидание. Сам, без подлога билетов на тайного Санту. Гуся. Или ему и правда нужно сдать билеты, а утенок тебя развел? А вот о таком раскладе я даже и не подумала. Развесила уши, обрадовалась свиданию. Билеты и те на детский фильм про бабу Ягу, которая спасает Новый год. Разве на такие фильмы 16-летний парни зовут девушек на свидание? Хотя, откуда мне знать? Да Лёша специально всю смену прикидывался серьезным и хорошим, чтобы потом подшутить надо мной в самый деликатный момент. Вареник. Тогда ситуация не сос, а каюк. И что мне делать? Гуся. «Для начала верни билеты и отдай деньги Святу». Вареник. «Можешь мне написать ему и сказать, что билеты невозвратные, и самой позвать в кино? Возьму судьбу в свои руки». Он намекнул мне, я намекну ему. Дуся. «Вареник, не делай резких движений. Кризисный штаб уже спешит на помощь. Во-первых, дыши. Во-вторых, не звони и не пиши Святу. Представь, как это будет выглядеть со стороны» будто до тебя доходит как до жирафа гуся в этом деле спешка только все испортит дождись выходных если утенок не устроит вам свидание тогда будем думать дуся и вообще если это и правда свидание то свет наберется смелости еще раз тебя пригласить вареник а если он как и утенок решил что я его отшила гуся фактически он не приглашал тебя в кино ты сама за него все додумала Получается, ты его не отшила, а согласилась помочь. Теоретически, он должен предпринять еще одну попытку куда-нибудь тебя позвать. Но на этот раз с более внятными вводными данными. Вареник. Учеба в юридическом сказывается на твоей лексике. Гуся. Что поделать, если твоя ситуация СОС застала меня за подготовкой к зачету по гражданскому праву? Вареник. Ну ладно, убедили. До выходных включаю режим ожидания. Возвращаюсь домой вместе с Ромой. Операция по возврату билетов прошла успешно. Дома, как всегда, шумно. Ника с мамой готовят ужин и обмениваются сплетнями за день. Будет борщ с чесночными помпушками. Я, как добытчица, добавляю ко всему этому булочки из варежки с корицей. Перекинувшись парой слов о первом рабочем дне, меня выгоняют с кухни и отправляют за уроки. Настроение совсем не для занятий. Особенно, когда папа сидит в соседнем кресле и смотрит детективный сериал о следователях. Фитнес-браслет оповещает о новом сообщении. Я ухожу в нокаут, когда вижу имя отправителя. Святослав Бережной. Еще раз привет. Пряничный домик был вкусный. Вся семья передает тебе спасибо. Варвара Салия. Приходи еще. Самые вкусные домики только в мою смену. Не верится, что я так ему ответила. Будто бы пригласила увидеться после школы, но в то же время по делу, прямо как просьба с билетами. Свят читает мое сообщение и отправляет подмигивающий смайлик. Меня это немного разочаровывает, но, как говорится, не все коту-масленица. Теперь в голове точно нет места для физики или химии. Вместо домашнего задания склоняюсь над новеньким блокнотом. У него зеленая меховая обложка с приклеенными глазами. Выглядит так, будто он способен превращаться в домашнего монстрика. Как не прозевать романтические сигналы? А то вдруг ты, и Варя, уже нравишься кому-то, а в голове одни булочки с корицей. Первое. Запомни. Ничего не происходит просто так. Если он хочет сидеть рядом с тобой на ОБЖ и просит помочь с билетами, значит, это что-то значит. Да простит меня учительница по русскому за тавтологию. Второе. Прислушайся к интонации. Если можешь помочь звучит трепетно, стеснительно и неловко, это приглашение на свидание. Третье. Если он находит повод, чтобы поговорить по делу, например, спрашивать домашку или второй раз благодарить за пряничный домик, то это уже не сигнал, а сирена. Виу-виу! С усердием грызук колпачок ручки, но больше в голову ничего не приходит. Рисую рядышком со списком новогоднюю бабу-ягу в ступе, обмотанной гирляндой. Фитнес-браслет снова вибрирует, только на этот раз сообщение в чате нашего класса. Чат — общество анонимных двоечников. Утенок — не по-пекински. Пересланный пост. Все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить. Или просто затупили. Специально для тех, кто влюбляется, как елка включается на утреннике с задержкой. Топ признаков что ты кому-то нравишься, от совсем явных, да все уже поняли, кроме тебя. Первое. Смеется над твоими шутками, даже над дурацкими. Второе. Вы подозрительно часто оказываетесь рядом друг с другом. Третье. Немного тупит рядом с тобой. Заикается, говорит глупости, нервничает. Четвертое. Смотрит на тебя, как кот на наряженную елку. Пятое. Пишет, даже когда нечего сказать. Шлет мемы или спрашивает ерунду, Который можно загуглить, например, сколько варить пельмени. Шестое. Находят предлоги, чтобы провести время вместе. Если все выше про тебя, а ты до сих пор думаешь, да нет, показалось, перестань, тебе не показалось. На сообщении сразу появляются реакции, смеющиеся смайлики от парней, сердечки от девчонок. Не удивлюсь, если Лика и Вера запустят слух, что утенок влюблен в кого-то. И не просто в кого-то, а в одну из них. Любят они интриги плести. Лика, ты что, влюбился в кого-то? Что и следовало доказать. Утенок не по-пекински. Мое сердце навеки вечной отдано шаурме. Попрошу не вмешиваться в наши отношения. Шутка, Роховый. Это наверняка намек на меня и свято. И ведь додумался отправить в общий чат, нет бы в личку. А может... Меня осеняет гениальная мысль. Этим пересланным постом Леша сигнализировал мне о начале операции «Свидание со святом». Снова склоняюсь над блокнотом, чтобы дополнить свой список недостающими пунктами. Кто бы мог подумать, что у нас с утёнком сойдутся мысли на расстоянии.